Ты будешь есть или подождешь, когда все остынет?» Надя придвинула Юле тарелку с ломтиком гусиного филе, залитого красноватым желеобразным соусом. «Очень вкусно! Это клюква!» Юля тряхнула головой и сунула конверт обратно в сумку. Посмотрев в свою тарелку, она сглотнула слюну. «Да уж! Гусь действительно выглядел аппетитно!» Надя, В ночь убийства в спальне была не одна, а две женщины, и вторая тоже лежала в постели, прежде чем я увидела ее на газоне. Если бы тогда знать, что видишь перед собой убийцу или свидетеля, но она стояла ко мне спиной, и я не запомнила даже цвета ее волос, только розовый сарафан, но такими сарафанами заполнены все вещевые местные рынки, Хоть бы нашелся след ее туфель. Мы с тобой сейчас сидим за столом. Я понимаю, что в такой ситуации не принято говорить о трупах. Но ведь ты забыла, наверное, что я вчера присутствовала при вскрытии Лоры? Конечно, забыла. У меня, должно быть, что-то случилось с головой. Как только почувствуя ответственность, так мозги засоряются всякой чушью. Ну и что ты можешь сказать? «Господин эксперт!» «А тебя не стошнит?» «Нет, конечно!» И Надя принялась красочно расписывать, как Чайкин производил вскрытие трупа Лоры Садовниковой. «Да, пожалуй, говорить об этом было бы лучше до обеда!» Жалобным голосом произнесла Юля, давясь салатом. Я и сама не ожидала от себя такой реакции. «А может, ты беременна?» «С чего бы!» «Кстати, ты мне еще ничего не сказала о номере телефона на записке, которая прилипла к Нориной подошве. Ты выяснила, кому он принадлежит?» «Выяснила». «Хорошо, что ты сидишь». «Это домашний телефон Сырцова». «Прокурора области?» «Ты что, звонила Корнилову?» Юля имела в виду старшего следователя прокуратуры, Виктора Корнилова, бывшего шефа Крымова, который, как ни странно, частенько помогал Крымову, что приводило ее в некоторое недоумение. Хотя Щукина уже давно сделала на этот счет свой довольно-таки логический вывод, что Крымов вообще организовал частное детективное агентство «Сведомо Корнилова», предварительно договорившись с ним о сотрудничестве. Кроме того, вполне возможно и то, что Корнилов каким-то образом был связан с теми деньгами, которые свалились на Крымово с неба и даже вошел с ним в долю. Сырцов. Этого еще не хватало. Послушай, по-моему, я тебе ясно сказала, что Нора подобрала этот клочок бумаги, возможно, и не в квартире Садовниковых, а, скажем, на улице или даже в машине, в которой находилась вся опергруппа. Вполне вероятно, что эта записка имеет отношение к какому-нибудь работнику прокуратуры. Так что ты лучше бы не торопилась с выводами. Послушай, Надя, а нельзя расспросить всех, кто находился в тот день рядом с Норой, и у кого из кармана могла просто выпасть эта злосчастная бумажка? И тогда у меня одной головной болью станет меньше». Об этом надо говорить с самой Норой. Вот и поговори. Ладно, поддаюсь, но ты почти ничего не съела. А ты мне поподробнее рассказывай про морги и вскрытие. Глядишь, я совсем перестану есть. Хотя вообще-то мне наедаться сегодня нельзя. Я приглашена на ужин в Клёст. Клёст? Да это же самый шикарный ресторан в нашем городе. Везет некоторым. Юля посмотрела на Щукину и, тут же представив себе зловоние, посреди которого произошло ее свидание с Чайкиным, почувствовала подкатывающуюся тошноту. Не хотела бы она иметь в любовниках этого Лешу. Вернувшись в агентство, сытые и чуточку сонные Надя с Юлей к своей великой радости обнаружили там оголодавшего и заросшего бородой Шубина, пытавшегося соорудить себе сложный бутерброд из шпрот и вареного яйца с майонезом. Игорек, бедняжечка! Щукина так просто повисла у него на шее и чуть ли не засучила ногами от счастья. Ну, наконец-то, в нашей конторе появился хоть один настоящий мужчина. Мужчина? Тебе нужен мужчина? отозвался с набитым ртом Шубин, ласково прижимая щекой к Наде и улыбаясь. «Я всегда готов!» «Нет, ты слышала, что говорит наш Игорек?» «Похоже, его черт попутал. Раньше он никогда не позволял себе таких разговорчиков». «Да это же ты его и испортила!» расхохоталась Юля. «Ну, здравствуй, Игорек! Ужасно рада, что ты вернулся. Надеюсь, съездил удачно?» «Порядок!» — кивнул Шубин, отхлебывая из большой красной фарфоровой чашки кофе. «Крымов будет доволен. Снимки, видеозапись — все в ажуре. Деньги отработаны, а это значит, что мы с вами скоро получим зарплату. Шубин, у меня к тебе есть разговор. Я понимаю, конечно, что ты из дороги. Что тебе сейчас надо принять ванну и выпить чашечку кофе? Но будет лучше, если я тебе все же расскажу, чем мы тут с Надей занимаемся пару дней, пока тебя не было, чтобы потом рассчитывать или не рассчитывать на твою помощь. Звучит неплохо. У нас появились новые дела? Появились. Да только Крымов ведет себя как-то странно. Смотри, уже три часа, а его до сих пор нет на работе. Он хоть звонил? Обратилась Юля к Щукиной. «Нет, не звонил». «Ну вы, ребята, даёте! Шеф не звонит, а вы даже не удосужились съездить к нему и узнать, в чём дело. А вдруг ему стало плохо или на него напали?» «На него точно напали!» Июля принялась вводить Игоря в курс дела. Деталей и подробностей оказалось так много, что на рассказ ушёл почти целый час. Шубин слушал внимательно, время от времени делая пометки в своей записной книжке. Параллельно он просматривал заключение экспертов относительно нижнего белья, обнаруженного на месте преступления. «Вы вот мне все уши прожужжали о том, что это убийство?» Вдруг совершенно неожиданно сказал он, хитро сощурив глаза. «А я не исключаю того, что это было самоубийство. Я понимаю, конечно, что это звучит нелепо, «Мы, они молодые, красивые, богатые, но все это чушь. Когда люди заходят в психологический тупик, то такие факторы, как молодость, красота и деньги, уже не имеют значения. Это так называемый высший пилотаж проявления чувств». Юле показалось, что ей дали оплеуху, обвинив в том, что ей недоступен этот самый высший пилотаж – раз она сразу же напрочь отмела версию самоубийства. Она сидела красная и чувствовала, как снова теряет внутренние силы. Шубин, на приезд которого она так рассчитывала, не поверил ей. «Ты чего?» Он подошел к ней и положил руку ей на плечо. «Юлечка, ты расстроилась». «Но почему? Я же не сказал, что не буду тебе помогать. Только было бы неплохо, если бы нас все же кто-нибудь попросил найти предполагаемого убийцу. Ты не поторопилась с выводами? Ведь результаты экспертизы будут готовы со дня на день. Вы думаете, что я буду ждать, когда Чайкин напишет заключение? Да у него на это уйдет два дня, не меньше. Я думаю, что надо просто позвонить ему, а потом подъехать и выяснить, о чем он собирается писать. Может, мне этого будет достаточно, чтобы доказать вам, что никакое это не самоубийство? «Ты не должна доказывать это нам», — живо отреагировал на ее слова Шубин. «Не лезь в бутылку, успокойся. Я прекрасно все понимаю. И то, что у тебя появился нормальный сыщетский зуд, я только приветствую. Просто хочу посоветовать тебе быть несколько гибче, что ли» чтобы не делать скоропалительных выводов. Надо разрабатывать разные версии, а не зацикливаться на одной. «Но я и не зацикливаюсь!» — вспыхнула Юля. Когда я разговаривала с подругами Лоры, то в первую очередь пыталась определить, способна ли она была вообще на такой поступок. Ведь подруги знают иногда куда больше, чем им следовало бы знать. Но они все, как одна утверждают, что Лора не способна на подобное. Думаю, что это невозможно предугадать. Кроме того, на лицо ее явное психическое расстройство. Уже тот факт, что она пришла к тебе и начала плести эту чушь про свою вторую жизнь и прочее, а потом, вынув кассету, и вовсе убежала, говорит о многом. Это, конечно, понятно, но согласись, что не каждый день сталкиваешься с таким случаем а теперь я расскажу тебе про исчезновение Риты Бас. Вчера я получила от ее матери тысячу долларов. И Юля обстоятельно рассказала о семье Басов, о визите к ней Марты, о поездке с Крымовым на их бывшую дачу и, наконец, о смерти Германа Соболева. — Так это была твоя инициатива относительно дачи? Шубин даже языком прищелкнул. Знак того, что он восхищен. «Отлично! Я бы не додумался!» «До чего не додумался-то? Ведь смерть Соболева может не иметь ничего общего с исчезновением Риты. Приехал парень к себе на дачу, ему стало плохо, и он умер. Ты ведь, Надюша, позвонишь, узнаешь, когда будут готовы результаты вскрытия Германа? Послушай, что-то слишком много ты на меня навешало. Я ведь так и сломаться могу». «Не сломаешься, если будешь хорошо питаться и побольше находиться на свежем воздухе». И все расхохотались, потому что Надя и так ела за двоих, а вот пройтись лишний раз пешком по городу не желала. Жалась в переполненном транспорте, а иногда останавливала такси, даже если ей надо было пройти всего одну остановку. Шубин, захлопнув записную книжку, куда он записывал сведения о Рите и Бас, пообещал Юле навести справки о членах семьи Риты, ее классной руководительницы, и Володе Сотникове. «У меня уже появились некоторые мысли, но их надо проверить. Ты правильно сделала, что обратила внимание на неестественное презрение, которое Рита якобы испытывала к мужчинам? Все это влияние матери, я в этом просто уверен. Надо бы покопаться в биографии ее мужа. Кстати, ты не знаешь, почему Рита носит фамилию бабушки, то есть материну девичью, а не фамилию отца? Не знаю. Я даже как-то не задумалась об этом. Ну, я пошел. Спасибо за кофе. Шубин приобнял Надю и, чмокнув Юлю, вышел из приемной. «Послушай, он мне напоминает весеннее солнышко», — растроганно произнесла Надя, глядя на дверь, за которой скрылся Игорь. Пришел и осветил все вокруг. «Чем осветил-то?» — засмеялась Юля. «Лысиной своей, что ли?» «Надя, я вот Чайкину все расскажу, как ты неровно дышишь к шубинской лысине». Они обе расхохотались. По-моему, я последнее время слишком часто смеюсь. Юля перевела дух и успокоилась, смахивая слезинки с уголков глаз. А радоваться-то, в принципе, нечему. Арсеньевич вел себя по-хамски. Крымов исчез. Давайте позвоним ему, что ли. Она придвинула к себе телефон и набрала номер Крымова. Услышав его голос, Юля от удивления чуть не выронила трубку. Так ты дома? Ты здоров? А, а, это ты, птичка. Послышался щелчок и короткие гудки. Ничего не понимаю. Надя, у него был какой-то странный голос. Может, он действительно болен? Поеду-ка я к нему навещу. Мало ли что.